Часть третья. Шепот. Глава первая. Изумленный я смотрел на вентилятор, на кровь, на обломки и на шнур от фена у себя в руках и мертвую девушку на полу. Отталкивающее зрелище. Конечно, вентилятор не выдержал ее веса. Неудивительно, что она упала. У нее остались порезы на лбу, на спине, на руках. Я вовремя не отскочил, и лопасть задела меня по плечу. Моя кровь, наверное, смешалась с ее. Она была в ужасе. Я передумала. Я не хочу. Она развязала петлю и стала отряхивать с себя пыли обломки при этом тяжело дышала, плакала и хрипела. «Нет, нет, нет!» — умоляла она. Я лишь кивал головой. Ладно, она не умерла. Что дальше? Думай быстрее. Чёртов вентилятор! Я должен был заметить, какой он старый и хлипкий. Нет! «В первую очередь мне не надо было приезжать к ней. Какой же я слабак!» Услышав ее плач по телефону, ее жалобы на то, как ей страшно, что она передумала, я сразу же примчался к ней в квартиру. «Действительно слабак?» «Но если так, зачем я захватил с собой мадам Роша перчатки и большие мусорные пакеты?» Почему остановился за несколько перекрестков, избегая камер, а? Цепляясь за меня, как утопающий за обломки кораблекрушения в бурном море, джиджичан утирала слезы, сопли и кровь о мой рукав. Внезапно я понял, почему так произошло. Пока она смотрела на меня в перепуганном недоумении, я натянул перчатки, поднял с пола фен и взял шнур. Все было готово. Я больше не колебался. Ради нее и ради него. Декорации были подготовлены к появлению протагониста. Я вытащил из кармана запасной телефон и набрал номер. Алло, компания, следующая остановка? Сказала она. Голос у нее был скучающий, но больше скучать ей не придется.